Глава 9. Укутанная всё в тот же плед и всё в то же молчание, Мишель боялась поднять глаза, чтобы взглянуть в окно. Она занималась разглядыванием порезов на ладонях, что остались после боевого применения букета роз. Не задавая лишних вопросов, Виктор послушно вёл машину уже по знакомому адресу. Дэвид молчал, и это молчание болью отдавало в Мишель Теперь он подумает, что она полная идиотка. Его мнение о они опустится ниже плинтуса хотя может там ему и самое место Мистер Блейк я хотела бы извиниться перед вами я не послушала вас и приняла искреннюю заботу за нечто иное Не стоит извиняться мишель я бы тоже не поверил чужим словам дело в том что гэбриэл умеет манипулировать людьми и казаться кем захочется лишь бы получить своё Да уж это я уже поняла Вы в порядке? Не совсем, но скоро буду. У вас есть дома аптечка? Дэвид кивнул на её руки. Нужно обработать раны. Ерунда. Ей бы чем-нибудь обработать раны на душе. Может, кому-нибудь позвонить? Кто-то может побыть с вами сегодня ночью? Только страх и жалость к себе. Вот её верные спутники на сегодняшний вечер. Мишель на секунду подумала о Дени. Но тут же прогнала эту мысль. Он занят своим мега-важным делом, ищет лазейку против несчастных женщин вроде неё самой, чтобы оправдать любви ублюдка вроде Габрела. В последнее время отношения с Дэном так и разладились. Это была первая подобная размолвка между ними со времён выпускного класса. После той субботы, когда он отменил ужин в ресторане Габрела и сообщил о своей новой работе, они едва разговаривали. Дэн дважды подходил к ней на работе, но разговор не клеился. Однажды он звал Мишель на обед, но та отказалась, сославшись на гору работы. На самом деле ей было противно вести беседы с человеком, кто готов на всё ради наживы. Как оказалось, таких людей вокруг неё было слишком много. "Нет", решительно сказала Мишель. "Совсем никого. Я провожу вас", сказал Дэвид тоном, не терпящим возражений. А Мишель особо возражать и не собиралась. Странные нелепости неуместно, что с начальником ей было спокойнее, чем с кем бы то ни было. На этот раз он поднялся с ней наверх и довёл до квартиры. Неловкость от того, что Дэвид Блейк увидит её дом, сковала Мишель, но она всё же как-то умудрилась вставить ключ в замок. Руки её ходили ходуном, и ключ никак не поворачивался, тогда его рука осторожно опустилась поверх её тонких пальчиков. Давайте я. Мишель уступила. У него это получилось в два счёта, у Дэвида Блейка всё получалось в два счёта. Добро пожаловать в мою скромную обитель, попыталась пошутить Мишель и стала следить за реакцией гостя, который медленно прошёл в прихожую и осмотрелся. Она ждала, что же может отразиться на его лице, пока он разглядывал неказистый шкаф с дверцы у входа, бархатную банкетку, которую Мишель выгодно купила в Икее, галерею из семейных фото которая украшала стену перед входом в гостиную. У вас очень мило, сказал он, но он не так, как обычно говорят богатые, чтобы не обидеть. Он был искренний и действительно так думал. Мишель ждала, что сейчас он попрощается и уйдёт, но мистер Блейк развернулся к ней. Давайте я помогу вам обработать порезы. Не стоит, я сама всё сделаю. У вас должно быть много работы. Вы и так изменили планы ради меня. Мне очень неловко, что вам пришлось спасать меня в очередной раз. Он так тепло улыбнулся, будто готов был променять всю вселенную ради неё. Или ей хотелось так думать. Ещё буквально вчера Габриэль улыбался точно так же, а сегодня пытался овладеть ею против воли. Несите аптечку, только и сказал он, снимая пальто. Уходить он точно не собирался и прошёл в гостиную. Было что-то патетически трогательное в том, как бережно Дэвид смачивал ватный диск перекисью и прикладывал к от шипов. Или по-любовному нежно. Мишель старалась не поднимать глаз, неотрывно следила за каждым движением босса, чувствуя нервное возбуждение. Перекись неприятно пощипывала, но было приятно осознавать, что лицу Гэбрела придётся испытать нечто гораздо более мучительное. Испуг от случившегося ещё не прошёл, но уступил место взволнованности от того, что её рук касался мужчина вроде Дэвида Блейка, что её касался сам Дэвид Блейк. Вы нашли находчивое применение подарку Габрела. Усмехнулся Дэвид, не в силах больше поддерживать тишину. Схватило первое, что попалось под руку. В следующий раз он дважды подумает о том, чтобы дарить такой огромный букет роз. Вы думаете, будет в следующий раз? встревоженно спросила Мишель, наконец заглянув ему в глаза. Боюсь представить, сколько ещё женщин пострадает от его рук. Неужели это никак нельзя остановить? Мы могли бы попытаться выдвинуть против него обвинения, найти других жертв, которые бы выступили в нашу поддержку. Я сам бы взялся защищать вас. Начать судебное разбирательство Боюсь, у меня не хватит на это смелости. Вы же сами говорили, что он всегда выходит сухим из воды. Но в те разы на стороне обвинения не было меня. Дэвид улыбнулся, как мальчишка. Он шутил, не восхвалял себя. Кто-нибудь говорил вам, мистер Блейк, что вы слишком самоуверенны? Я раньше не встречал кого-то настолько честного. Улыбнулся, он и тут же стал серьёзным. Пока не встретил вас. Его руки замерли, но кожа продолжала пощипывать от терпкого взгляда его вкраเฉвых глаз. Мишель в очередной раз почувствовала неземное притяжение к собственному начальнику, но тут же вспомнила Шэри в обтягивающей юбке, покидающей его кабинет. Не думаю, что хочу стать участницей судебного разбирательства. У меня нет на это ни сил, ни денег. К тому же, снова видеть лицо Габрела. Если вы говорите, что больше я его не увижу, то пусть так и будет. Дэвид кивнул, как делал всегда, когда не хотел озвучивать мысли. Но «Ну, что же теперь будет с вами? Со мной? После того, что случилось, Габриэл точно разорвёт контракт с фирмой. Мистер Хёрли и мистер Браун будут недовольны и спустят на вас всех собак. Предоставьте эту головную боль мне. Не могу, это ведь я виновата в случившемся. Я не послушала вас, завела отношения с клиентом. Не смейте даже так думать, Мишай. Во всём виноват Габриэль, и никто больше. Дэвид поднялся, незаметным движением подхватив пальто. Отдыхайте и ни о чём не беспокойтесь. Возьмите на завтра выходной. Нет, перебила Мишель. Я не собираюсь сидеть и жалеть себя. Не собираюсь прятаться. Дэвид улыбнулся, будто и не ожидал ничего другого. Тогда до завтра. Но Мишель не хотела так просто отпускать его. Не сегодня. Дэвид! воскликнула она и вскочила с дивана, будто опасалась, что он сейчас растворится в воздухе, прямо посреди её квартиры. Мистер Блейк, позвольте хотя бы угостить вас ужином в качестве благодарности за то, что вы для меня сделали. Я что-нибудь быстро приготовлю, если, конечно, у вас нет срочных дел. Снова они принялись играть в гляделки, в которых было столько всего недосказанного. Я всегда свободен для ужина. Сердце Мишель подпрыгнуло и зависло где-то между верхними ребрами. Она помчалась на кухню, смежную с гостиной, и принялась доставать продукты из шкафчиков и холодильника, что угодно, лишь бы отвернуться от волнующего взгляда Дэвида. На кухонном шкафчике оказались три яйца, пучок салата и пачка солёных крекеров, съеденная наполовину. Когда Мишель поставила рядом бутылку красного вина, они вдвоём рассмеялись. Теперь мне даже любопытно, что вы умудритесь приготовить из всего этого. Обычно я более подготовлена к приходу гостей. Сейчас он извинится ради приличия и уйдёт, оставив её наедине с пучком зелени и собственной никчёмностью. Как насчёт пиццы? внезапно спросил Дэвид. Что? Почему вы так на меня смотрите? Не думала, что вы едите пиццу. Я могла бы представить вас Коско Мамара. Но не не ломтиком три сыра. Вы очень многого обо мне не знаете. Похоже, так и есть. Мишель спрятала улыбку в волосах, которые ручьём посыпались вниз, когда она сделала вид, что разглядывает порезы на руке. Они стали отличным способом скрыть свои чувства. Нужно позвонить Виктору и отпустить его домой. Как же вы потом доберётесь до дома? Вызову такси? Я не настолько избалован, чтобы везде таскать за собой водителя. Дэвид улыбнулся и отошёл, чтобы сделать звонок. Мишель глядела на него из-за кухонного шкафчика и ругала себя за непрошенные мысли, которые издевательски шептались у неё в голове. Она не могла не восхищаться статной фигурой Дэвида, которая проглядывалась даже сквозь строгий крой костюма. Плотная ткань не могла скрыть широты плеч и силы мужских рук. Пока тот расхаживал по гостиной и общался с водителем по телефону. Этот вопрос улажен. Осталось заказать пиццу. Вы какую предпочитаете? Побольше мяса, побольше сыра, побольше соуса. Смех Дэвида вновь прокатился по столешницам, наполняя квартиру ещё большим светом. Мишель нравилось, что она могла вызвать у него улыбку, заставить смеяться. и, Тогда, как казалось другими он не мог позволить себе снять маску серьёзного блюстителя закона и жёсткого бизнесмена с железным сердцем. У вас хороший аппетит. Мне это нравится. Да. Только выбираешь ты тощих женщин, которые будут жевать морковь, только бы не коснуться жирного бортика сочной пиццы, вроде Шэри. Мишель подумала об этом и тут же пристыдилась. А Виктор ничего не подумает? Смущённо спросила Мишель опасаясь, как бы завтра в офисе не разлетелись слухи о позднем ужине с боссом. Вы отпустили его и остались на ужину с своей секретарши?» Я нанял Виктора для того, чтобы он возил меня. А не думал или болтал лишнее? Строго сказал Дэвид. Я доверяю Виктору, как самому себе. Он не станет придумывать того, чего нет. Значит, между ними ничего не будет. Это просто ужин. Просто пицца просто её глупые фантазии. Мишель ничего не ответила и набрала номер любимой пиццерии. Ещё вина? спросила Мишель, приподняв полупустую бутылку. Ну, у нас осталась ещё коробка пепперони, так что с удовольствием. Красная жидкость мелодично зажурчала на дне бокала, пока Дэвид открывал вторую коробку их импровизированного ужина. Вам должно быть непривычно пить дешёвое вино. Зачем-то ляпнула Мишель. Едва ли оно из виноградников Эльзаса или какой нибудь в Бургундии. Признаться вам честно. Дэвид театрально склонился через стол и прошептал: "Я совершенно не разбираюсь в вине". "Вы мне врёте. После ШАТО Марго это Каберне Совиньон явно кажется вам кислым компотом". "Невысокого же вы мнения о моих вкусовых предпочтениях". Усмехнулся он в ответ, покручивая бокал в руке то, что я обедаю в ресторанах и ношу костюм от Армани, ещё не значит, что я какой-то избалованный богач. Разве? Мишель засмеялась. Ей нравилась новая сторона их общения. Она могла потронивать над собственным начальником, не боясь обидеть его. Наоборот, он будто выбирался из своей скорлупы и становился обычным человеком. Какая она. Извините, я просто дразню вас. Расскажите тогда, что же вы любите? брауни из вагончика около офиса. Хот-доги, что продаёт какой-то игранец на углу Гэнри-стрит. Пиццу Доминус. Дэвид приподнял кусок пепперони, с которого змейкой потянулся расплавленный сыр, и аппетитно отправил его в рот. А ещё и яблочный пирог, который готовила моя мама. Было что-то личное и глубоко сокровенное в том, как Дэвид Блейк рассказывал о себе, о той стороне, о которой мало кто знал. Ваша мама до сих пор печёт вам пироги. Она умерла 10 лет назад. Извините, не хотела вас обидеть. Очень жаль вашу маму. А другие родственники, отец, братья и сёстры? У меня никого нет. Я рос без отца, единственный ребёнок в семье. Обещал маме, что выбьюсь в люди, и ей уже не придётся вкалывать на двух работах, чтобы обеспечить нас. Вы сдержали своё обещание. Только мама почти не увидела этого. У неё обнаружили рак, который в считанные месяцы загубил единственного человека, который меня любил и которого любил я. Мишель не знала, что сказать. Если бы перед ней сидела подруга или хотя бы Дэн, она бы не задумываясь потянулась вперёд, обняла и прижала к себе, чтобы разделить эту боль. Но это был Дэвид Блейк, её босс, который вызывал в ней смешанные чувства. Простите, сказал он сквозь задержавшуюся тишину. Не стоило мне болтать лишнего. Это всё ваше дешёвое вино, улыбнулся он. С ним я становлюсь до противного болтливым. Нет, мистер Блейк, я рада, что вы поделились, и рада, что узнаю вас настоящего. Мишель. Её имя дерзким шёпотом сорвалось с его губ. Он потянулся через стол, чтобы приблизиться к ней, но тут же остановился. Я не должен был. Да, не должны. Сама от себя не ожидая выпалила Мишель. Это не моё дело, но вы ведь с Шэри? Не хочу становиться между вами или становиться ещё одной из. Глаза Дэвида распахнулись как шторы навстречу рассвету. Я и Шэри? Он искренне изумился. С чего вы взяли, что между нами что-то есть? Ну как же? Ваши встречи за опущенными ролетами, личные разговоры в вашем кабинете, даже обычная секретарша может разобраться, что к чему. Откуда-то взявшаяся злость пронзила Мишель, добралась до самых глубин сознания. Захотелось высказать Дэвиду всё, что она думает. Это вовсе не то, что вы думаете. Я не могу рассказать вам, но поверьте, между нами ничего нет. В любом случае это не моё дело. Мишель поднялась за стола, даже не притронувшись к остывающей пепперони, и начала собирать салфетки, мять коробку из подсъеденной пиццы, лишь бы занять руки и не наговорить ещё чего лишнего, чтобы Дэвид подумал, что она ревнивая девчонка. «Вы необычная секретарша", тихо сказал Дэвид. Его слова были еле слышны за треском картонной коробки, но Мишель услышала и замерла. И вы не одна из Мне, пожалуй, пора. Останьтесь. Они синхронно замерли, боясь пошевелиться, чтобы разорвать нить, что протянулась между ними. Пожалуйста, не уходите. Вы ещё не доели наш ужин, и я не хочу этой ночью ночевать одна. Всё ещё боюсь, что Гэбриэл может ворваться сюда, и мне просто страшно. Ничего не подумайте, я я лягу на диване. Нет, ну что вы... Я постелю вам на кровати, а сама лягу здесь. Вы мой гость. И сам Дэвид Блейк хотелось добавить ей. А Дэвид Блейк вряд ли привык спать на диване. Я останусь, но с одним условием, мягким голосом сказал Дэвид, возвращаясь на место. Вы доедите со мной эту несчастную пиццу, и я лягу на диване. Вы умеете уговаривать мистер Блейк? — улыбнулась Мишель, снова садясь напротив. Вот только это два условия.